Глава двадцать вторая. Елизавета. — Это он? Твой муж? Муж? — Да. В отличие от некоторых, у меня всего один муж. — Не отвечай, — пискнула Ната. Муж продолжал звонить, меня швыряло из крайности в крайность. Хотелось сказать ему, какой он подонок, и в то же время возмутиться, почему он со мной никогда не бывал таким, как в ту единственную ночь, когда я притворялась другой. — Просто не отвечай, — повторила Ната. — Отчего же, как раз наоборот. Я подняла телефон и поднесла его к уху. «Алло?» «Привет, Лиза. Как дела?» — поинтересовался муж. «Как Олечка? Как её жильё?» «Он знает», — застучала в груди. «Знает про обман». «Игорь, я должна кое в чём признаться». «Замечательно», — процедил сквозь зубы. «Я слушаю». «Я не была Оли. Более того, у Оли ничего не происходило ужасного. Это я попросил её позвонить и сочинить всё» и это ты сделала затем чтобы и ну мне нужно было уехать из города произнесла дрожащим голосом, что же такое придумать в блокноте стояла пометка о грядущей подработке я решила соврать на основе правды мне предложили подработку игорь вернуться к основной профессии встретила случайно давних знакомых они искали подменного фотографа я согласилась это был шанс заявить о себе «И почему же о таком нужно было умолчать?» «Потому что эта работа бесплатная», — соврала я и принялась брехать так, словно строчила из пулемёта. «Понимаешь, подработка за городом, съёмки в условиях деревенских декораций, непростой проект, но оплаты, увы, не будет. Работа на чистом энтузиазме, но с шансом заявить о себе. Я побоялась тебе говорить, ведь у нас непростые времена, и бесплатно работать мы себе не можем позволить». А я всё поставила на карту, пошла ва-банк, не хотела говорить. «Прости, прости, любимый. Если бы идея выгорела, я бы похвасталась тебе первым. Но если бы ничего не вышло, никто о моём позоре бы и не узнал». Игорь молчал, слушая. Ната хлопала ресницами. «Лиза, мы ещё поговорим о твоей лжи. Сегодня же, чтобы через час была дома». «Игорь, съёмки за городом, автобусы сюда не ходят, такси не ездят, и ближайшая железнодорожная станция в нескольких километрах с редко проезжающим поездом по этому маршруту». «Занесло же тебя». «Конечно. А ты думал, почему бы я Олю заставила соврать о катастрофе? Такими вещами не шутят, если только не крайняя необходимость». «Вот только у меня тоже необходимость. Нужно, чтобы ты бумаги подписала». «Что-то важное, Игорь?» «Нет, мелочёвка. По старой фирме кое-что распродаём. Ерунда всякая». «Ах, ну если мелочёвка, то подождёт? Подождёт дня два, три, четыре, ну пять. Пять максимум. Три дня, и чтобы дома была как штык», — отрезал Игорь. «Иначе я сам приеду туда, куда автобусы не ездят». «Тут такие плохие дороги, Игорь. Тем более, ты же знаешь, как я не люблю долго колесить за рулём по плохим дорогам». «Конечно, скучаю. Прости, что так вышло». Прости, что я такая дура, козёл, но я скоро исправлю все свои ошибки, обещаю. Попрощались. Положила телефон, сипло выдохнула. Блин, аж выпить захотелось, призналась я. Ты за бесплатно работать будешь? Отстой просто, покачала головой Ната. Я соврала. Ну? А, ну я поверила, восхитилась Ната. Надеюсь, Игорь тоже поверил. И какой хитрый, ни словом не выдал, что заподозрил меня. «В той ночи!» — равнодушное создание. «Уверен, что это была шуточка? Происки конкурентов? Или на ту? Вторую жену подумал, а? Как же сложно!» — голова вот-вот лопнет. Спать было сложно. Я не выспалась. Попробуйте спать на одной узкой кровати с девицей, которая считает себя звездой и разбрасывает руки, ноги, волосы. Утро тоже прошло кое-как. Как тебе вообще в голову пришло эта дурацкая идея? — ворчала я. — Нам в полицию идти. Что о нас люди подумают? — Подумают, что мы крепко дружим. — отрезала Ната и прикрыла наши руки шарфиком. В полиции нас ожидал совсем нерадужный приём. Увы, никто не спешил бросаться на разоблачение гнусного мошенничества. Нас мурыжили, пинали из кабинета в кабинет, смотрели как на идиоток или откровенно посмеивались. Услышав о том, что я обманутая жена, Она-то обманутая любовница. Изменять жене не запрещено ни уголовным, ни административным кодексом. Заводить любовниц, скрывать от них свои истинные доходы и намерения также не запрещено. Рожать детей на стороне тоже не запрещено. «Всё, идите, не мешайте работать», — рявкнул на нас очередной сотрудник. «Всё пошло не по плану. Похоже, не сработаемся мы с полицией. Придётся обращаться в частные структуры». «Но чем платить? Может быть, НАТО договориться?» «Капец! Где справедливость? Где закон?» — возмущалась НАТО, цокая каблуками по коридору. «Нет, это вообще... Это просто... Просто вообще...» Психанов она присела на подоконник, сдёрнула шарфик и начала им обмахиваться. Рядом раздалось деликатное покашливание. «Девушка, а вы не могли бы...» «Не могла бы. что ты пялишься очкостей?» вскипела НАТО. «Я тебя засужу. И тебя, и тебя. Я вас всех засужу. Я восстановлюсь на юридическом. Я отучусь и всех вас засужу. И засажу!» — всхлипнула она. «Вы на мою папку присели. Не могли бы встать?» — снова попросил высокий мужчина в очках. «И что это у вас за браслеты? Пройдемте». «Куда?» «Поговорим о том, кто, кого и за что засудит. Старший следователь Юрий Витальевич Кожанов. Прошу». Махнул папкой куда-то, и цепко взял меня под локоток. От его пальцев, впившихся в локоть, у меня даже дыхание спёрло. «Начнём с того, что за браслеты на вас красуются». Ната что-то заблеяло. Её запал-пропал. Пришлось мне рассказывать. «Ясно. Вы как давно употребляете?» Поинтересовался второй сотрудник, который сидел в кабинете и постукивал пальцами по клавиатуре, составляя что-то. Или из психушки сбежали. Надо ориентировки проверить. Он немного картавил буквой Р. Молчи, Григорий, это настолько бредово, что даже может оказаться правдой. Ну, если правда, то флаг тебе в руки. И ещё скажи, что группу выделим под это. Группу захвата, машину с мигалками и собак. Поддала голос НАТО. Начнём, пожалуй, с простого наблюдения, усмехнулся Юрий. Тебе делать нечего, да? хмыкнул Григорий. А вот именно, жена ушла, вечера свободные. Тоже, кстати, ушла налево, так что поедем. — Что? — То, сядешь за руль. Мне врач после операции на глаза пока запретил водить. — Ну зачем, Юрка, зачем? Ты на них посмотри. Одна фантазёрка от скуки ищет подвох там, где его нет. Детей бродила, занялась ими. Вторая? Вторая соска обыкновенная, пробы ставить негде. — Обыкновенная? — возмутилась Ната. — Да я самая лучшая. Тебе, Ггиша передразнило. Точно не светит. Очень надо. Всё, замолчали. Повысил голос Юрий. Я решил, что мы поедем. Ты как младший по чину, подчинишься, понял? Так точно, ответил вяло. Могу спросить почему? Просто почему? Решил войти в положение обманутых девочек. Но других дел полно. Раскрываемость поднимать надо, а не в положение входить. Если они не врут, то как раз возьмём дело о крупном мошенничестве. Если девочки ошибаются, то просто подскажем, что нужно быть сознательным гражданином и просто хорошим семьянином, не обманывать жену, если уж дал клятву семейной верности. «Я думала, что всё-таки группа захвата будет». Разочарованно протянула Ната. «Надо было с очкастом договариваться. Он вроде бы адекватный, не то что этот козёл ГГИШа». Ната зыркнула недовольно в сторону полицейского. Тот ответил ей таким же взглядом со стойкой и неприязнью. «Скажи спасибо, что хотя бы эти согласились. Давай план повторим». Я сидела в кафе и наблюдала за домом, где жила любовница с ребёнком. Вечер. Они должны выйти на прогулку с собакой. Чёрт побери, у них даже собака. Григорий с Игорем сидели за соседним столиком, пили кофе, трепались, ждали. Час икс настал. НАТО позвонила, назначила встречу. Честно говоря, я до последнего момента сомневалась, поведётся ли он на то, что по нему якобы возбудили дело о мошенничестве и хотят подослать НАТО. Приедет, не приедет. Внезапно в поле зрения возникла фигурка наты и рядом с ней Игорь. Ну, повёлся, повёлся, бледун. Леона побоялся потерять. Решил лично послушать, что скажет ему Ната. «Давай, подруга, веди его в сторону дома-любовницы».